Клерфе увидел, что машина Маркетти вдруг завертелась волчком и встала поперек дороги. Раздался скрежет ломающегося металла. Черная маслянистая лужа поползла по шоссе. Клерфе видел, как две другие машины на огромной скорости столкнулись друг с другом. Он видел, как машина Маркети, словно во время замедленного кино не спеша перевернулась. Маркетти пролетел по воздуху и упал на землю. Сотнями глаз Клерфе впился в шоссе, пытаясь найти хоть какой-нибудь просвет, через который можно было швырнуть машину. Но просвета не было. Шоссе вдруг стало огромным, и в ту же секунду уменьшилось до микроскопических размеров. Клерфе не ощущал страха. Он старался наскочить на другую машину не под прямым углом, а по касательной. Но в последний момент он еще успел подумать, что надо освободиться от руля. Но руки не поспевали за ним. Все в нем словно приподнялось. Он вдруг стал невесом, и при этом все еще сидел в машине. А потом что-то ударило его в грудь и в лицо, и со всех сторон на него ринулся разбитый вдребезги мир. Еще секунду он видел перед собой бледное искаженное от ужаса лицо дежурного по трассе, а потом гигантский кулак ударил его сзади. Он услышал темный гул, и все стихло. Машина, которая налетела на Клерфе пробила брешь в сплошном месиве автомобилей. Через нее смогли проскочить машины идущие следом. Гонщики один за другим пролетали мимо их машины, вихляя и дрожа, проходили вплотную к разбитым машинам, так что металл со скрежетом терся, а металл. И казалось, что это громко стонут покалеченные автомобили. Дежурный держал лопату, перелез через мешки с песком и начал засыпать маслянистую лужу. Когда гул мотора приближался, он отскакивал в сторону. Появились санитары с носилками. Они оттащили маркети в безопасное место, подняли его и передали другим санитарам, которые стояли за баррикадами из мешков. Несколько служащих автомобильных фирм, неся перед собой дощечки со знаком «Опасно», уже прибежали на место аварии, чтобы предостеречь остальных гонщиков, но гонки успели переместиться в другое место. Все машины миновали этот отрезок шоссе и теперь снова возвращались сюда. Некоторые из гонщиков бросали быстрый взгляд по сторонам, глаза других были прикованы к ленте шоссе. Машина Клерфе не только наскочила на передние машины, на нее саму наскочила машина Монти. Монти почти не пострадал, ковыляя, он отошел в сторону. Клерфе продолжал висеть в своей машине, которую подняла почти вертикально и швырнула на мешки с песком. У него было разбито лицо, в его грудную клетку вдавился руль. Изо рта у Клерфе текла кровь. Он был без сознания. Толпа уже облепила шоссе, как мухи облепляют кровавый кусок мяса. Зеваки во все глаза глядели на санитаров и механиков, которые начали выпиливать Клерфе из машины. Одна из передних машин горела. Рабочим с огнетушителями удалось оттащить ее подальше, и теперь они пытались погасить огонь. К счастью, бензиновый бак был разломан, что предотвратило взрыв, но бензин горел. Жара была нестерпимой, и огонь все еще мог перекинуться на другие машины. Каждые две минуты гонщики проносились мимо места катастрофы. Рёв моторов, нависший над городом, вдруг стал походить на мрачный реквием, нарастающий от секунды к секунде. А когда автомобили мчались мимо вздыбленной машины, где был распят окровавленный клерфе, освещенный огнем догорающего пожарища, которое казалось блеклым при свете этого ясного дня, Тогда Рев становился душераздирающим, гонки продолжались, их не прекратили.